Мамуля с достоинством произнесла. Они обещали отыскать Тересу немедленно. И не отказывалась я давать показания, просто не желая говорить с ними о поморных делах Тересы. Какое им дело до того, кем увлекалась Тереса до войны? «Почему до войны?» – удивилась Лилька. «А потому что за то, что происходило после войны, я не отвечаю. После войны у Тересы уже был муж, так что это его дело», – пояснила «Пояснила мамуля». «Появилась тетя ядя сообщила я. «Мы ее встретили в цыганской роще. Вернее, не встретили, просто она съезжала на заднице по откосу прямо в Ользу». Мамуля удивилась. «Что ты говоришь? Вздумала купаться вечером? Уже прохладно?» «Нет, приехала по вызову отца и заблудилась». «Умоляю вас потише», — попросила Лилька. «У нижней соседки пунктик на почве шума. Услышат, топают по лестнице, сразу выскочит, а ее муж... Приходится братом моей завкадрами. Уже одиннадцатый час. Пожалуйста, потише. Мы послушно замолчали и стали подниматься на цыпочках, чтобы не портить Лильке карьеру. Первый пролет лестницы преодолели на цыпочках и собирались также пройти и второй. Но не вышло. То, что мы увидели, начисто лишило нас способности вообще передвигаться. Мы замерли, вцепившись в перила, чтобы не упасть. У двери Лилькиной квартиры стояли. «Тетя Ядя и Тереса». Мамуля инстинктивно перекрестилась. Люцина протерла глаза. Сбышек раскрыл рот, но не мог издать ни звука. «Янек дома, это я точно знаю жалобным голосом», — говорила тетя Ядя. «Наверное, спит, но ведь когда-нибудь проснется. Надо только позвонить погромче». «Тихо!» — раздраженно прошептала Тереса и приложила ухо к двери. — Вроде бы проснулся. Мы прекрасно видели всю разыгравшуюся перед нами сцену. Заспанный отец открывает дверь, и в этот самый момент Тереса нагибается за сумкой, стоявшую ее ног. Тетя Ядина гнулась за своей. Отец посмотрел в пространство перед собой, никого не увидел. На его лице отразилось смятение, и он поспешил захлопнуть дверь. Тереса, сделавшая уже шаг вперед, не успела сдержаться и с такой силой врубилась в нее, что гул пошел по дому. Возможно, это помогло нам прийти в себя и вернуть утраченные способности двигаться и задавать звуки. Боюсь, разыгравшаяся на лестничной площадке сцена встречи с обретенной родственницей навсегда перечеркнула Лилькины надежды на повышение по службе. Не оправдались расчеты на то, что с появлением Тересы автоматически выяснятся все загадки. И дело не в том, что Тереса не пожелала ничего прояснить. Нет, она пожелала. Но ее пояснения настолько только еще больше запутали. На все наши робкие расспросы, почему она так долго не возвращалась, и чем столько времени занималась на свежем воздухе, Тереса фыркнула, как разъяренная кошка, того и глядя набросится на нас с когтями. Не набросилась, но раздраженно зашипела. На свежем воздухе я наработалась, как лошадь. Жаль, нет у нас загородного участка, тогда уж мог бы на мне пахать. Теперь я справлюсь с самой тяжелой работой. И ничегошеньки не понимаю. Мы слышали, какой-то юный хлыч катал тебя на мотоцикле, строго начала старшая сестра. Так тебе захотелось проселочных дорог, что наши проселки тебя уже не устраивали? вас жаждала совсем уж проселочных а мочить мозоли можно только в водори под рычебором и больше негде выпытывала люцина наконец-то мы узнаем где она раздобыла моторку кричал отец т тетиядди который отмахивалась от него как от надоедливой мухи потому что ее интересовало совсем другое раз уж ты ездила на мотоцикле почему не могла попросить этого хулигана отвезти тебя прямо в поленицу? казалось, Тересу вот-вот хватит кондрашка. Да замолчите же, дайте мне сказать. Если не успокоитесь, вообще ничего не скажу. Пойду спать и все. Начни сначала, попросила я. Не обращай на них внимания расскажи нам с Лизкой. Видишь, мы молчим и внимательно слушаем. Итак, почему ты спустилась в горы с другой стороны, да еще с незнакомым человеком? А у меня там не было знакомых, вспыхнула Тереса. А эти горы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 Очень пригодилась рыба, наловленная Марком. Тереса успела помыться, переодеться, настроение немного улучшилось. Пока она мылась, все нервно околачивались под дверями ванной, возбужденно переговаривались и время от времени колотя в дверь ванной, чтобы убедиться, Тереса там никуда не делась. Пока Тереса мылась, взбывший сбегал за ключом к матери, чтобы Лилька могла отправиться к свекрови переночевать в любое время, не тревоживая пожилую женщину. Лилька решила до конца выслушать рассказ Терезы,